21. Лежаков сидел за раскладным столом, что был сплошь завален бумагами и распечатками карт. Некоторое время он изучал все эти изображения, сверялся с записями, вносил какие-то поправки, записывая все изменения в свой блокнот. Но вскоре генерал тяжело вздохнул. Откинулся на спинку складного кресла и достал специальный спутниковый телефон, чтобы позвонить в службу разведки. «Ну как? Нашли?» Без лишних слов перешел к делу лежаков. «Войска уже готовы. Ждем только вас». Где-то за брезентовыми стенками шатра прогремела серия взрывов, но генерал не обратил на это ни малейшего внимания. Уже привык. Все-таки он отправился вместе с передовыми отрядами на сирийский берег моря и сам участвовал в создании оборонительных рубежей. Сейчас идут столкновения с местной армией, но интенсивность боевых действий пока крайне мала. Все начнется, когда армия империи пойдет вперед. Вот тогда и будет веселье. Впрочем, эта операция была начата не только из-за Кости, и Лежаков это понимал. Уже давно высшее командование отдало приказ начать подготовку к созданию нового плацдарма, чтобы оттянуть некоторые силы османов на себя и облегчить ситуацию на основном фронте. Правда, по изначальным планам высадка должна была произойти только через три месяца. Костя просто внес легкие коррективы. Дело в том, просто взять и высадиться без должной подготовки и полноценной зачистки берега. Сейчас же войска относительно готовы перейти в наступление, и все ждут только ответа от разведки. Вот Лежаков и решил поинтересоваться, как там продвигается процесс поиска. Если не получается найти Константина, значит, придется начать наступление, быстро захватить город и тогда начать переговоры с позиции силы. Правда, Лежакову очень не хотелось бы сейчас начинать атаку. Ведь ничего не готовы, это может повлечь излишние потери. А еще генерал корил себя за тот разговор и очень хотел повернуть время вспять. Вдруг они тогда и правда не шутили, когда предлагали забрать Костю. Хотя это звучало глупо и дико, но вдруг действительно хотели от него избавиться поскорее. Это же Костя. Вокруг него и не такое бывает надо было уточнить, а не слать сразу куда подальше. И очень жаль, что перезвонить оказалось невозможно. Контакт уже не работает. Впрочем, это не столь важно, ведь операция и правда была инициирована не только из-за него. И кстати, на данный момент все идет совсем не так плохо, как этого ожидало командование. Как минимум потому, что армию Российской империи Здесь должны были встречать бедуины. Этот гордый и непокорный народ отлично умеет воевать, и Лежакову совершенно не хотелось с ними связываться. Вот и не пришлось. Вместо бедуинов встретилась регулярная армия сирийского ханства, и справиться с ними куда проще. Правда, все равно есть некоторые проблемы. Никто не знает, почему и каким образом но у ханства есть неплохие технологии на уровне полноценного военного искусственного интеллекта. Для всего мира загадка, как они умудрились разработать такое или у кого смогли украсть. Но факт остается фактом. Ракетами управляет мощный компьютер, и потому почти каждый снаряд с легкостью поражает технику. Разумеется, броня чаще всего спасает личный состав. Но все равно продвижение колоннами становится невозможным и приходится перемещаться в основном пешком. «Ну как там?» — повторил вопрос Лежаков. «Нашли?» «Генерал, но ну я же говорил, что как только появятся новости, то сразу сообщу», — вздохнул начальник разведки. «Но мне очень надо. Время поджимает», — настаивал он. «Честное слово, Лежаков». «Я лучших отправил, и они прямо сейчас работают», — воскликнул разведчик. «Правда, да, они в сирийском ханстве уже как свои, но я все равно не понимаю, что с ними сейчас происходит». «Что-то не так?» — нахмурился генерал. «Даже не знаю, как сказать. Недавно мне удалось с ними связаться, и мне кажется, что все они в усмерть пьяны. Вот прямо совсем. «Едва буквы между собой связывают», — вздохнул начальник разведки. «Но, насколько я смог уловить общий посыл, они нашли Костю, и это он их напоил». «А это вообще нормально, что они там бухают?» — удивился Лежаков. «У него в части никто не пьет, хотя все хотят, но это считается непозволительной роскошью, так что приходится как-то держаться». «Сам понимаешь, это разведка», — усмехнулся тот. «Если ситуация требует от тебя напиться, значит, ты должен напиться. Их задача — сохранять образ и не выделяться. И бывают ситуации, когда лучше выпить. Тем более, что они в этом плане опытные ребята. Даже в пьяном бреду себя не выдадут». «Понятно. Точнее, ничего не понятно», — помотал головой генерал. «Слушай, ну подожди ты хотя бы часов 12, все станет ясно. Орлы протрезвеют, напишут доклад, и тогда будем действовать, уже исходя из этой информации». «Ладно, может и правда, придержу пока своих», — задумался Лежаков и посмотрел на экран планшета. А там как раз мигала кнопочка на карте где-то в 10 километрах отсюда. Отряд Берсерка смог прорвать оборону и закрепиться на высоте практически без боя. А значит, на данный момент все идет по плану. Правда, со стороны моря подходят союзные силы османов. Но и на этот счет есть заготовки. Так что они будут удивлены. Слушай, гостя! Валера едва ворочил языком. И с трудом удерживал глаза в открытом состоянии Да и голова то и дело пыталась упасть в салат Но пока что просто покачивалась Может, хватит? Мы же спасти тебя пришли Да уж, спасители Чтобы перестали спасать Пришлось влить в них уже по несколько канистр крепкой настойки Хорошо, хорошо, Валер Похлопал я оперативника по плечу. Еще наливочки хочешь?» Я взял кувшин и подлил ему в кружку. «Не-не-не!» Запротестовал он, но я не хотел ничего слышать. Просто помог ему поднести чарку к губам и проследил за тем, чтобы она была выпита до дна. «Пей-пей! Тебе сейчас полезно!» Снова похлопал его по плечу, И поднялся со своего места. Всем выпивка за мой счет! крикнул на весь зал, и ответом мне был хор радостных голосов. Ура! На чистом русском заорали сирийцы! Прошли уже сутки, как лучший в городе ресторан на время превратился в питейное заведение. И пусть тут собрались в основном важные представители высшего общества столицы ханства, но сейчас. Сейчас все просто пьют. Причем пьют довольно шумно и с размахом. И главное, радуются, словно дети конфетам, когда я предлагаю всем выпить за мой счет. Что удивительно, сюда два раза являлась стража с целью остановить эту попойку. Точнее, их появление неудивительно, это вполне нормально. А вот странно то, что оба раза со стражниками разбирался не я, а посетители. Мол, Костю в обиду не дадим. Уходите, утырки. И вот смотрю я на мирно спящих оперативников и мотаю головой. Да уж, подкинули они мне задачку. У меня все было продумано, а тут появились какие-то спасатели. Очень опытные и матеры, учитывая, что за ними был хвост. Но на самом деле от опыта это не сильно зависит. Вполне вероятно, что это действительно неплохие специалисты. Просто задания они получили явно не по своим возможностям. Ведь когда вы ищете человека, спрашиваете о нем у информаторов и у посторонних людей, а в это время этого же человека ищут всей страной, ну, тут обязательно появятся какие-то вопросы. «Ладно, не ссыте, мужики» вздохнул я. Вытащу вас отсюда, все будет хорошо. А ты, Рэмбо, свяжись с бедуинами и уточни, как там у них дела. А то мы действительно тут задержались. Как бы мне здесь не было выгодно и весело, но где-то в Воркуте сейчас скучает мой отряд. А скучать солдатам нельзя. Уж это я точно знаю. «Вавилон» Неспроста называют родиной демонологией. Ведь в этой бесспорно могущественной стране с давних лет почитают эту науку и направление магии. Там никогда не было гонений на демонологов, и даже наоборот, они всегда получали льготы и особые отношения со стороны власти. Но демонология — это не единственное, в чем они преуспели. В целом, это могущественная закрытая страна, попасть в которую практически невозможно и потому там не могут работать разведки других стран. Сами жители этой страны скрытны и смотрят на других свысока. У Вавилона не так уж много союзников. В их число входит лишь несколько стран, и все они являются младшими в этом союзе. Османская империя, кстати, одна из таких. И именно поэтому в сирийское ханство был направлен младший мессир Теглад-Паласар, так как оттуда пришла просьба о помощи. Нет, просто так Вавилон помогать не будет, даже союзникам. Просто, по некоторой информации, у хана проблемы с демонологом из Российской империи. А вот это уже показалось интересным, потому сюда и отправился сам младший мессир. Сейчас он сидит в роскошном номере одного из лучших отелей Дамаска, но даже так постоянно кривит нос от каждой детали интерьера. Он привык к богатству и роскоши. А тут... Да, все вокруг позолочено. Но ведь это не чистое золото, а лишь покрытие. А еще он прочитал отчеты и оценил возможности местных демонологов. Хватило пяти минут разговора, чтобы он развернулся и ушел. Я бы им даже туалеты не дал чистить. Снова выругался себе под нос Теглад Полосар. Какие же бездарности кругом. Он сидел и шутки ради изучал учебные пособия для местных демонологов. Правда, этот учебник для него был скорее развлекательной литературой. Вот только исправлять неточности он и не думал. Чем больше вокруг бездарностей, тем ценнее его навыки. И вдруг в какой-то момент из горящего камина выскочил состоящий из пламени демон. «Я нашел человека!» – прошелестел он. Он слаб и даже не умеет закрываться от нас. Отправьте своих слуг, господин. Порвите его, сожгите, разорвите сухожилия, и пусть они выпьют его душу через глаза. Пусть он страдает, пусть познает боль. Или надо сделать на нем множество мелких ран и засыпать их солью. «Отлично», — спокойно ответил демонолог. «Хорошо, что он оказался так глуп и слаб». «Я все равно не хотел задерживаться в этой дыре!» Он поднялся со своего кресла, подошел к стене и выудил из ножен специальный меч с резервуаром для крови, после чего начал старательно выводить прямо на стене пентаграмму. «Хм», — задумался Теглат-Полосар, когда клинок перестал оставлять за собой кровавый след. «Какой ты стал прожорливый, Дорадос!» Недолго думая, он взмахнул мечом и ударил по колокольчику, а спустя пару секунд в комнату вбежал служащий отеля. «Да-да, господин, что вы хотите, договорить да он не успел, ведь лезвие рассекло ему горло, и слуга с недоумевающим взглядом осел на пол, а вокруг него быстро растеклась лужа крови. Совсем другое дело!» Так же невозмутимо проговорил демонолог и, обмакнув свой меч в крови, продолжил создавать пентаграмму. Прошло не так уж и много времени, когда стена покрылась огненными трещинами, и из круга призыва выбрался здоровенный мускулистый демон с огромной пастью, из которой торчали несколько рядов длинных, кривых, острых зубов. «Прибыл, наконец, Дорадос!» — недовольно буркнул демонолог. «Для тебя есть важное задание». «Свяжись с огненным демоном ментально и...» «Да зачем мне связываться?» — рыкнул гигант. «Просто скажите, где искать жертву, и я там всех порву!» Оскалился он, а из пасти потекла зеленая слюна. «Да такой тупица, как ты, ничего не найдет! Тебя, придурка, за ручку надо привести и показать, иначе будешь как дебил ходить там и мычать!» — хохотнул огненный на что здоровяк зарычал и угрожающе двинулся на него. «Дорадос, остановись! Сделай, как я приказываю, и устрани моего врага!» Нахмурился Теглат-Полосар и активировал свою ауру, чтобы надавить на него. «Слушаюсь, господин!» Потупил свой взгляд гигант, и под насмешки огненного демона отправился выполнять приказ. Вскоре здоровяк получил всю необходимую информацию и пропал во вспышке инфернального огня. А демонолог еще некоторое время стоял и смотрел в окно, не получая от великолепного вида на ночной город совершенно никакого удовольствия. — Вот ведь! — недовольно пробурчал Теглат-полосар. — Только вещи разложил, а уже собираться пора. Мужчина еще пару раз недовольно вздохнул, посидел немного на балконе, после чего пошел доставать из шкафов свою одежду и складывать ее в многочисленные чемоданы. Закончив с одеждой, демонолог приступил к сбору самого ценного. Множество пробирок, книги по демонологии, пентаграмный атлас, чертильный набор, различные артефакты призыва теглад паласар хорошо подготовился к этой операции и сейчас был слегка разочарован тем, насколько все легко прошло. Через четырнадцать минут раздался хлопок и мужчина недоуменно посмотрел назад, отвлекшись от сборов. Что уже? ХЫ Послышался голос Дорадоса и только в этот момент мужчина перевел взгляд ниже. Здоровенный демон едва выполз из пентаграммы и лежал на полу. По всему его телу было множество ссадин. Левый глаз заплыл и налился фиолетовым фингалом. От нескольких рядов длинных острых зубов осталось всего два. Два зуба, а не ряда. «Дорадос!» «Да — удивленно проговорил теглат паласар «Ты не справился?» Ему стало не по себе от вида этого могучего демона. Точнее, от того, насколько беспомощным он сейчас выглядел. «Ты же говорил, что он слабый!» — прорычал Рогатый и зло посмотрел на огненного разведчика. «Так и есть! Он слабак! Ничтожество!» — заверещал тот. «Это Дорадос просто тупица!» «Тупица?» Пророкотал Дарадос и, с трудом поднявшись, медленно направился к огневику. И что ты мне сделаешь? По контракту тебе запрещено меня бить! ехидно оскалился демон-разведчик. Эй! Что ты делаешь? Зачем? Нет, убери! Здоровяк его уже не слушал, и вскоре послышалось журчание ручейка и истошные вопли огненного демона. Комнату заполонил зловонный пар и спустя всего минуту крики стихли, а на полу осталась горка мокрых угольков. А следом Дорадос повернулся к демонологу и, материализовав из воздуха свиток, разорвал его прямо на глазах теперь уже бывшего господина. — Я разрываю контракт, Теглад-Полосар! Все, ухожу! Следом он достал из-за спины мешок золота и бросил его под ноги демонологу. «Это компенсация!» «Но ты же...» «Что? Сами разбирайтесь с такими слабаками!» Рыкнул демон. «Подожди! Прежде чем ты ушел, скажи, что там было!» «Кто ему прислуживает? Выше! Воскликнул демонолог, но его бывший подчиненный даже не слушал. «Если хочешь, можешь забрать свою компенсацию. Но скажи, как есть!» Выше! Дорадос вернулся за мешком. «Ага, как же! Бесы ему служат! Много бесов!» Голос могучего демона дал петуха, и на этом он убежал, оставив демонолога в полном замешательстве. «При чем здесь бесы?» — замотал он головой. «Они же самые слабые!» «Эх, даже немного привык к этой жаре и к этому городу. Сейчас за окном лимузина проносятся редкие дома на окраину. Рядом сидят спящие оперативники, которые уже сутки не просыхали и почему-то устали от этого. Даже с бедуинами встретился, и они заверили меня, что все уже готово, и мне пора убираться отсюда. Очень просили улететь как можно скорее и забрать свою армию. Забавно, что они даже не требовали ничего вернуть. «Просто уходи, Костя, и всё!» Нам больше ничего для счастья не надо. Причем даже заверили, что от Хана никаких проблем не будет. Если что, превентивно ему наваляют, и он сразу передумает вставлять мне палки в колеса. В общем, прекрасные ребята эти бедуины. Их единственной ошибкой было еще во время первого знакомства говорить со мной как с местными, то есть запугивать и грубить. И вот... Совсем скоро мы заехали на территорию военного аэродрома. Надо было видеть лица солдат. Бедолаги стоят у контрольно-пропускного пункта, потеют, а ничего сказать против не могут. «А ну, подожди!» — окликнул я водителя. «Тормозни тут!» Ну зачем, начальник?» — обреченно вздохнул тот. «Тормози давай!» — отрезал я, и машина плавно остановилась рядом с одним из бойцов сирийской армии. Я открыл окно, посмотрел на солдата, а солдат посмотрел на меня. «Слышь, боец», — нахмурился я, — «а чего это ты воинское приветствие не отдаешь? Знаешь, что было бы за такое в нашей армии?» Тот резко побледнел и вытянулся по струнке. «Ладно, шучу. Ничего особо не было бы. Можешь возвращаться к несению службы. Свободен!» Вскоре мы добрались до выстроенных в ряд грузовых самолетов, куда прямо сейчас загружают технику. А мой взгляд упал на другой самолет, куда более скромных размеров. О как! Даже удивился щедрости Хана. Вот это я понимаю. Небольшой самолет на 40 человек оказался очень даже роскошным внутри. Удобные кресла, бар с дорогими напитками, даже люстра хрустальная висит. Все в золоте и роскошь Сделано красиво. Видно, что на этом самолете явно не экономили. Нет, ну, мне нравится. Значит, уважают меня. Приятно, когда так. А где пилот? Заглянул в кабину, а там пусто. Бегом найти мне пилота, нам вылетать скоро. В ответ сирийцы лишь пожали плечами и сделали вид, что они понимают, в чем проблема. «Рэмбо». «А ну, приведи сюда пилота, а то они тупят!» «Сможешь?» – нахмурился я. Ха. Рэмбо достал из-за спины дробовик и передёрнул затвор. «Легко!» «Рэмбо!» «Надо аккуратно!» – помотал я головой. Ха. Теперь в руках беса появился здоровенный тесак. «Рэмбо!» «Ну ладно!» – грустно вздохнул Рэмбо и достал дубинку. «Так лучше!» «Совсем другое дело!» — похлопал его по плечу. «Все, иди». Нашел себе самое удобное кресло, а оперативников рассадил по другим. «Они все равно спят, им без разницы. А мне еще вино пить всю дорогу где-то надо». И пока располагался поудобнее, самолет забежал без. «Господин, хозяин!» — заверещал он. «Рэмбо просит уточнить кое-что!» «Ну...» «Пилотам обе руки и ноги нужны?» заставил он меня задуматься. «Художник обычно летает с двумя ногами и руками так-то». «Я не эксперт, но...» «Скорее всего, да», — в итоге заключил я. «Понял, передам тогда», — кивнул бес и сразу убежал прочь. Вскоре все таки прибежал пилот. Правда, почему-то в пижаме, но на скорость его одежда не влияет, так что отправил его в кабину Я растянулся в своем кресле. Хорошо. Было хорошо, но ровно до тех пор, пока остальные самолеты не начали взлетать. А мы как стояли, так и продолжили стоять. «Чего сидишь? Взлетай давай!» — возмутился я. «А куда?» — не понял пилот. «Куда они все летят? Туда и мы!» «Вот же дураки, всему учить надо!» Помотал я головой и вспомнил добрым словом художника. Вот он научился лишних вопросов не задавать. Молодец! Теперь, получив более четкие указания, пилот поднял самолет в воздух и отправился вслед за колонной. А я сидел и думал. «Странно это все», — озвучил я свои мысли. «Зачем его тут поставили? Я же четко попросил 12 грузовых с военной техникой нового поколения внутри». Почему они одиннадцать грузовых поставили, и один вот такой, представительского класса? Рэмбо, как ты думаешь? Тут такое дело, господин, — скривился рогатый. Как бы так сказать, не знаю даже. В общем, в небе сейчас тринадцать самолетов. А, вот так, значит. Теперь мне стало немного неудобно. Ошибочка вышла, получается. А с другой стороны... «Но ведь не будем мы прямо на ходу пересаживаться, верно?» «Но потом мы вернем этот самолет», — уточнил Рэмбо. «Ты сам-то в это веришь?» У Лежакова на столе зазвонил телефон. Но зазвонил он как-то тихо, аккуратно и предельно вкратчиво. Генерал сразу ответил на звонок, так как на экране высветился номер начальника имперской разведки. «Слушаю!» — нетерпеливо рыкнул он. «Все-таки операция уже началась, и сейчас ему приходится следить за продвижением войск в режиме реального времени». «Тут такое дело», — замелся разведчик. «Мои бойцы нашли Костю, да?» «Так это же прекрасная новость», — обрадовался Лежаков. «Отлично! Мы как раз готовы атаковать, и теперь можно действовать куда осторожнее, так ведь?» «Операция по спасению уже окончена?» Мои бойцы пострадали в ходе выполнения задания. Задумчиво проговорил разведчик. Один просит закодировать его. «Да не бывает так!» — усмехнулся Лежаков. «Ладно, вру, ты прав», — сдался тот. «Вот, я же говорил!» «Все просят закодировать их, каждый член отряда!» — воскликнул начальник разведки. «Это все грустно, но ожидаемо», — отмахнулся Лежаков. «Скажи хоть, Костю, как доставать будете? Придумали уже?» «Не-а». «И в каком он сейчас городе?» — уточнил генерал. «Хотя, дай угадаю, он все еще в столице?» Ответом ему была тишина. «Нет? Хочешь сказать, что он даже не в ханстве?» «Он не в ханстве, друг мой», — вздохнул начальник разведки. «Да ну! Серьезно? удивился Лежаков. «А, понял! Его успели забрать османы! Эх, столько сил потрачено напрасно!» «И как там? Что он делает у османов?» «Видимо, придётся разворачивать новую операцию, а то это уже серьезно. Надо подумать!» «Лежаков!» Проговорил разведчик Ты же сейчас стоишь, да? Ну да, смотрю на карты Растерялся генерал А что? Присядь, пожалуйста Ты думаешь, меня удивят какие-то новости? Усмехнулся Лежаков Ну ладно, сел Это же Костя, тут всякое бывает И что ты хочешь рассказать? Костя сейчас в Воркуте вместе с моими оперативниками. Быстро протараторил разведчик. Все, конец связи. Звонок завершился даже раньше, чем лежаков успел набрать в грудь побольше воздуха. Он хотел кричать и материться, но вместо этого просто распластался в кресле и обреченно смотрел куда-то в пустоту. Где-то за стенками шатра гремели взрывы. Войска рвались вперед, не смолкая, стрекотали пулеметы и басовито рычали мощные моторы тяжелых боевых машин. А Лежаков просто сидел и не мог понять, почему так. Эти боевые действия были начаты на три месяца раньше из-за кости. А это падло сейчас в Воркуте, тогда как сам Лежаков, неизвестно на какой срок, застрял в этой... Серии продолжение следует.